Доходя до схрона около километра, Лиана привязала пленника к дереву, а сама пошла относить рюкзак. Главный держался молодцом, учитывая его предобморочное состояние. Он понимал, что единственный шанс для него — это во что бы то ни стало дойти туда, куда его ведут. А потом будет видно, потому что если не дойдет, его, как питона, закидают ветками у дороги. Поэтому даже когда она привязывала его к дереву, он не проронил ни слова — Ничего не сказал, даже когда она уходила. В схроне она оставила большой рюкзак, а взяла маленький, рабочий. Решила, что сначала нужно разобраться с пленником, а потом уже делать остальные дела. План был такой – посадить в клетку на недельку с минимальным запасом еды и воды, самой заняться разносом продуктов, потом встретить долгожданную высадку, отработать ее, отнести трофеи и только потом навестить пленника. За это время он должен осознать тяжесть своего положения и сдать все свои контакты. Кто-то навел его с друзьями на нее. Возможно, не только на нее. Это плохо. Крысу нужно обязательно поймать. Она не сомневалась, что сможет выдавить из пленника ответ. Моральных барьеров по отношению к нему у нее после произошедшего не осталось. Заодно она переоделась, перекусила. Очень хотелось вздремнуть в спокойной обстановке, но она пересилила себя и пошла обратно. Главный, она продолжала его так про себя называть, Был там, где она его и оставила. Мирно спал возле дерева. Она потыкала в него ружьем. — Вставай давай, пора двигаться. — Слушаюсь, командир. Как только ты меня отвяжешь, пойду за тобой хоть на край света. Так далеко не нужно. Но часа три, а если будешь слишком медленно идти, то и больше протопать придется. — Да, далековато. Может, поближе найдем местечко? — Ты, я смотрю, оклемался немного. Опять заговорил. — Эконом силы. А то, как только сложности с тобой превысят ожидаемую пользу, жить тебе останется совсем ничего. Класс! Какая же ты прекрасно жестокая леди! Вперед!» Она указала ему направление стволом, и он спокойно повиновался. Такая покорность внушала некоторые опасения. Возможно, он что-то задумал, но решил сначала восстановить силы, чтобы увеличить свои шансы на побег. Нужно не расслабляться и все время быть на настороже. Через час пути... Видя, что пленник опять начинает сдавать, Лиана решила сделать небольшой привал. Посадив его на бревно, сама встала напротив на некотором удалении и прислонилась к дереву. Она все время старалась соблюдать дистанцию, не забывая про его подготовку и постоянно ожидая сюрприза. Выдержав паузу, спросила «Как тебя зовут? Тебе зачем? Не стоит сближаться со мной и очеловечивать. Не разрушай образ врага, потом труднее будет меня убить». А у тебя нет никаких иллюзий. Ты поразительно спокоен для смертника. Что, нет желания освободиться? Есть, конечно же. Но пока что мало шансов. Да, по дороге предпринять что-то лучшее, но, боюсь, рано мне не позволит. Поэтому буду выжидать. Вот так откровенно? А зачем юлить? Ты тоже опытная, все сама понимаешь. И вообще, я врать тебе не буду. Может, чего-то не захочу говорить, но врать не буду. Не вижу смысла. Как это мило. — Как тебя зовут? — Лесоруб. — Фу, кличка не ахти. — Не нравится? — Нет. — Почему тебя так прозвали? Или ты сам это придумал? — Нет, сослуживцы в армии. Как-то на задание попали в ловушку, остались без оружия. Я топором зарубил 11 человек и вывел группу. — Так себе история. Но похоже, что твои лучшие времена позади, раз девчонка тебя сделала. — Похоже на то. Но справедливости ради должен сказать, что я тебя недооценил но ты и вправду оказалась хороша. Снимаю шляпу. Достойному противнику не стыдно проиграть. Я не буду тебя так называть. Какое у тебя человеческое имя? Я им давно не пользуюсь, и все-таки зачем тебе? Называй как хочешь. Честно сказать, когда началась эта заварушка, я тебя определила как главного, и так и продолжала в уме звать. Но мне не хочется называть тебя главным, много чести. Поэтому говори имя. Думаю, дело не в этом». «Ты хочешь влезть поглубже в мою голову, чтобы легче было вытягивать информацию? Ведь звать меня можно как угодно. Хочешь понять меня, что я за человек? И начать лучше всего, конечно, с имени. Оно сразу перекидывает мостик. Глубоко копаешь. Все проще». «Да, конечно. Я просто объяснил механизм. Куда ты меня ведешь? Зачем я тебе нужен? Ясно, что не рабом в шахте золото добывать. Я тебе могу дать только одно – информацию». Например, откуда мы столько о тебе знаем. Это очевидно. А для того, чтобы ее получить, нужно убедить или заставить меня с ней расстаться. А для этого надо узнать меня получше и найти рычаги, с помощью которых можно на меня воздействовать. Но я тебе все сам расскажу. Не сейчас и не просто так. А как? Если информация – это единственное, что тебе от меня нужно, то расставшись с ней, я потеряю для тебя всякую ценность. Значит, это не в моих интересах. Думаешь, что сможешь обменять ее на жизнь? Не надейся. Не думаю, но пока она у меня, я жив. А даже час жизни — это лучше смерти. А там посмотрим. Ты не солдат, а философ. У меня хорошее образование было до армии. Молодец. Так как тебя зовут? Он выдержал паузу, взвешивая, стоит ли их правду называть имя, и все-таки сказал. Игорь. Хороший мальчик. Ну что ж, Игорек, пора в путь. Пора так пора. Он поднялся и неуверенно зашагал вперед. До клетки они добрались уже ближе к вечеру. Клетка — это была и вправду клетка, сваренный из толстых прутьев куб с трехметровыми гранями. С одной стороны была дверь из таких же прутьев на массивных петлях. Куб этот был закопан в землю, сверху сделан бревенчатый накат и засыпан землей. Получилась землянка-тюрьма. Внутри был предбанник размером с саму камеру. Узкий вход находился в буреломе между поваленными деревьями и был совершенно незаметен. Да и подобраться к нему по лабиринту засохших веток и стволов, не зная дороги, было нелегко. Внутри почти ничего не было. В клетке стояло только ржавое ведро, видимо, служащее отхожим местом. Да на прутьях пола лежало несколько досок, служащих постелью. В предбаннике стояла лавка. И все. Больше совсем ничего. «Это и вправду была тюрьма». И вещей, создающих комфорт или способствующих побегу, здесь не имелось. Плюс эта атмосфера должна была оказывать и психологическое давление на заключенного. Но похоже, не в этот раз. Пленник которого привела Лиана, как будто даже обрадовался, увидев свою камеру, чем сильно ее удивил. Ты, похоже, совсем не расстроился, что тебе придется сидеть в этой клетке. Отсюда следует вопрос: где ж ты раньше жил, если клетка тебя так радует? Ты не понимаешь. Он был явно доволен развитием событий. «Неизвестность гораздо хуже. Пока мы шли, я не знал, что меня ждет. Теперь знаю. Какое-то время я точно буду жив и буду сидеть здесь. Отдохну. Ты не представляешь, как я вымотан. Я же ранен, помнишь? Здесь есть крыша и горизонтальная поверхность для сна. На данный момент это больше, чем я мог надеяться. Да уж, все относительно. Но раз тебе тут так нравится, располагайся». Она достала из рюкзака сверток. «Это тебе еда. Советую очень экономить, потому что не знаю, когда вернусь». Она бросила его, и он упал на доски, служащие кроватью. Игорь зашел внутрь, она заперла дверь. «Подойди сюда и встань спиной». Он послушался, она развязала ему руки. «Спасибо». Видно было, что он удивился. «Все равно развяжешься. Да и веревку тебе оставлять ни к чему. Аризонно. Там в углу торчит трубка». Через нее стихает роса или дождевая вода сверху. Немного, но от обезвоживания не умрешь. Он посмотрел туда и увидел трубку. Она была прямо над ведром. Он заглянул внутрь. На дне ведра было 4-5 сантиметров воды. Не густо натекло, учитывая, что здесь, похоже, давно никто не появлялся. Но из этой посуды я пить не буду. И не надо. Лиана подошла к земляной стене и из неприметной ниши достала алюминиевую кружку без ручки. Держи! Потом, после небольшого колебания, достала из рюкзака пластиковую фляжку с водой и тоже протянула пленнику. «Ну вот, теперь можно жить». Было похоже, что он совершенно искренне радуется. Теперь он какое-то время хоть и будет в заперти, но зато в безопасности, и голодная смерть ему в первые дни не грозит. «Ты, похоже, умеешь ценить жизнь». «Все относительно, как ты сказала, тому, кто умирает от жажды, глоток воды представляется наивысшей ценностью». Я мог бы быть мертв, но я жив. Мне есть где уснуть, немного воды и еды. На сегодня это просто фантастическое богатство. А на завтра? Завтра будет завтра. Поживем, увидим. У меня только одна просьба. Просьба? Леона скептически посмотрела на него. По ней было видно, что больше он ничего не получит. Да, сущий пустяк. Прошу тебя, не погибни там, куда ты идешь. А то не очень хочется облизывать конденсат с решетки и жрать свою ногу. Лучше уж пулю схлопотать. Ты допускаешь, что от голода можешь начать есть сам себя? Не знаю. До такого я еще не доходил, но не хотелось бы проверять. Ладно, эту просьбу я выполню. Я тоже в этом заинтересована, — Леона улыбнулась. Если бы не все то, что ей пришлось из-за него пережить, возможно, он ей даже бы понравился. Но слишком уж сильно он напортачил. Бывай, узник, мне пора. Она повернулась и направилась к выходу. Удачи, и поверь, что это пожелание искреннее. Она кивнула, не оборачиваясь, и поднялась по ступенькам. Игорь постоял минуту, уперевшись лбом в прутья решетки, потом лег на доски и закрыл глаза. Пока была такая возможность, нужно отдохнуть и восстановить силы. Несмотря ни на что, настроение у него было довольно хорошее, и будущее не виделось в мрачном свете. Через несколько минут он уснул. Лиана быстрым шагом направилась к ближайшей базе. Это была не та, на которой она оставила рюкзак с едой. Ей тоже был необходим отдых. Отец с дедом ей всегда внушали, что не нужно работать на износ без крайней необходимости, что отдыхать нужно при каждом удобном случае. Вот и сейчас она решила, что нужно отлежаться и восстановить силы. В ближней берлоге было для этого все необходимое. Удобная постель, еда, вода и даже конфеты, которых ей всегда очень хотелось, если сильно уставала. Идти до места было часа полтора, она двигалась легким, бодрым шагом, иногда переходя на бег, особенно с горки. Негативный осадок после этого дня лежал на всех мыслях тонкой пленкой, но она постепенно истончалась, и настроение приходило в норму. Она не сомневалась, что узнает у Игоря, кто наводчик, но ее волновал вопрос, что делать с ним дальше. Поскольку состояние аффекта прошло, устранение его было бы казнью и хладнокровным убийством. Ей много приходилось убивать, но обычно к этому вынуждали обстоятельства, как сегодня, например. Но казнить сидящего в камере — это немного другое. Такого она еще не делала, и это ее тревожило. Отпускать его тоже было нельзя. Он многое знал о ней и, возможно, захочет отомстить. Неизвестно, что там у него в голове. Ясно одно. Если она его отпустит, то потом всю жизнь будет ходить и оглядываться. Паранойя ей обеспечена. Можно, конечно, забыть про него и через год выбросить останки из клетки. Проживет она это время без нее. Пленников приходится брать не так уж и часто. Это скорее страховка на крайний случай, такой, как сейчас. Но поступить так мешали моральные принципы. Совесть не дремлет и будет гладать потом и точить изнутри. Нельзя допускать поступков, которые могут тебя разрушить. А это тот самый случай. Лучше уж и вправду пристрелить, раз нет выбора. За этими мыслями она незаметно для себя добралась до убежища. Этот тип схронов она называла берлогой. Он был небольшой по размерам, войти в него нельзя, нужно лезть через широкую нору. Вход хорошо замаскирован в склоне холма. Внутрь в рост встать невозможно, но лежать на кровати вполне комфортно. Стены были утеплены влагостойким материалом. Вытяжка, ведущая наверх, проходила через сухое дерево, полое внутри, и обеспечивала хорошую тягу. Так что сырости не было. Сухое тепло. На крайний случай имелся обогреватель и элементы питания к нему. Была и обычная печурка, про запас, но ей почти не пользовались, так как запах дыма мог выдать. Саму берлогу, может, и не найдут, вытяжка выходит довольно далеко, но примерное место могут приметить. А в их деле скрытность и осторожность прежде всего. В берлоге оказалось довольно тепло, топить не пришлось. Она достала из вакуумного мешка постельное белье, одеяло, подушку, разделась, забралась в постель и, включив электронную систему контроля и оповещения, почти мгновенно отключилась, даже не поев. Ночь пролетела, как единый миг. Проснувшись, Лиана посмотрела на небольшую контрольную панель. Все лампочки горели зеленым, значит, никто к ее убежищу не приближался. Мониторчик показывал пространство перед входом. Все было тихо. Она потянулась и стала готовить себе завтрак. Несмотря на лесную жизнь, она очень любила комфорт. И даже в берлогах у нее всегда было чистое постельное белье, продукты, из которых можно приготовить при желании и первое, и второе, и чай, и кофе. Многое, конечно, в виде консервов, но если хочется свежатины, всегда можно поохотиться. По-спартански она тоже могла жить, иногда и приходилось. Но поскольку она проводит в лесу очень много времени, то быт на всех ее точках был хорошо обустроен. Многое, конечно, было сделано еще отцом и дедом, но когда все это хозяйство досталось ей, она приложила женскую руку. Теперь в любой части своей территории она могла с удовольствием отдохнуть и подкрепиться. Больше никто из добытчиков не подходил к делу так серьезно. Хотя все они проводили много времени в лесах, дом у них был в другом месте, а у нее здесь. Позавтракав кашей и сварив остатки кофе на электроплитке, Она подумала, что элементы питания тоже нужно сносить на подзарядку. Конец недели должен быть свободным, нужно успеть все пробелы заполнить. Содержать такое большое количество точек нелегко, но зато, когда начиналась добыча, работать было одно удовольствие. В любой части леса у нее имели стойники и убежища. Собрав все севшие батареи, она собралась отнести их на ту точку, где остался рюкзак с продуктами, поближе к основной базе а потом разнести, наконец, эту многострадальную еду. Собрав белье в вакуумный мешок, который отлично защищал от всех непрошенных гостей, желающих поселиться в подушке или одеяле, она, прибралась за собой, помыла посуду и, отключив систему безопасности, выбралась, наконец, наружу. День был уже в разгаре, она дала себе хорошо выспаться и отдохнуть. Забравшись на холм, она окинула взглядом окрестности. Все было спокойно, день выдался жарким, поэтому она сняла куртку, оставшись в майке без рукавов, и завязала ее на поясе. Взвалила на плечи заметно потяжелевший рюкзак и собралась уже было идти, как ее охватило тревожное предчувствие. Что-то было не так. Она замерла. Было по-прежнему тихо, но какой-то неясный звук даже не слышался, а скорее угадывался. Она подняла голову. В чистом голубом небе, без единого облачка, вдруг сначала едва различимые стали появляться темные точки. Их становилось все больше. «Черт!» — сказала Лиана. «И как тут было не выругаться, если это нежданно-негаданно началась высадка?» Она смотрела за растущими постепенно в размерах кораблями. Их было слишком много. Постепенно стало возможно различить их цвета. Сначала летели зеленые, это туристы. Их было около десятка, большая высадка. За ними шли голубые, это был зоопарк. Но и это не все. Она тревожно вглядывалась, пытаясь рассмотреть цвет группы, идущей последней. Хотя она могла и не стараться, все было и так понятно. Наконец их цвет стало возможно различить. Потом шла группа черных в красную полоску. Их было примерно, а может и точно столько же, сколько и кораблей с туристами. «Черт, черт, черт!» Лиану захлестнуло. Это были охотники. В ближайшие дни в этом лесу будет жарко и прольется много крови. Самое разумное было бы вернуться на основную базу и переждать, но соблазн поохотиться на самих охотников очень уж велик. Немногие на такое отваживались. Да и подготовиться к их прилету было невозможно, они всегда появлялись неожиданно. Но зато если повезет, у них можно разжиться современным оружием и оборудованием, которое запрещено привозить на планету. Один только парализатор стоит немеренных денег, потому что с ним обирать туристов одно удовольствие – Бескровно и безопасно. Любой добытчик выложит за него свой годовой заработок, потому что с парализатором тут же его удвоит или утроит. Это не говоря о смертельном оружии и медицинском оборудовании. У этих парней все по последнему слову техники. Нет, упускать такой случай точно нельзя. Леана почувствовала, как внутри нее закипает гнев. Она всегда его испытывала, когда думала об охотниках. Они прилетали сюда специально, чтобы поохотиться на людей на тех, кто обычно об этом и не подозревает. Эти звери не сами достойны истребления. Вот кого-кого, а их можно убивать с чистой совестью. Пора открыть охоту на охотников». Она внимательно следила за тем, куда садятся корабли. Те, которые с туристами, садились на более-менее стандартные места. Все эти площадки были ей известны. Животных высаживали дальше к побережью, чтобы у туристов было время освоиться и не оказаться съеденными сразу. Они, кстати, обычно думали, что животные просто живут в этом лесу. Но их привозили специально для туристов, а потом увозили обратно на станцию. Здесь они не приживались. Слишком большая концентрация хищников для маленькой кормовой базы. Поэтому они начинали разбредаться и делить территорию, а туристы могли пройти весь маршрут, не встретив никого опаснее белки. К тому же добытчики тоже не хотели быть съеденными и безжалостно отстреливали тех, кого привозили. Теперь разработчики привозили свой зоопарк специально перед высадкой, а после окончания тура активировали маячки, и животные, ведомые электрическими импульсами, вживленными в мозг, сами приходили обратно и грузились в корабли. Так было гораздо эффективнее. Охотники же напротив садились ближе к горам. Когда туристы пойдут к побережью, они двинутся следом. Ей нужно будет обойти их и идти за ними. Туристы, за ними охотники, затем лиана. Обычно охотники давали туристам фору, чтобы не устраивать бойню на месте высадки. Они ждали день или два, давали туристам разбрестись, и только потом отправлялись в погоню. Так это больше походило на охоту. Один из кораблей с выживальщиками приземлился совсем рядом, не более чем в часе пути. Леона подумала, что с охотниками можно повременить. Если она пойдет сразу, то придется найти наблюдательный пункт и выжидать там не меньше суток. Значит, пока можно пощупать тех туристов, которые приземлились неподалеку, чтоб времени не терять. Добыча будет, конечно, привычная, без особых изысков, но не стоит и ей пренебрегать. Заодно можно размяться и включить охотничьи инстинкты. Она заспешила вниз по склону к входу в берлогу. Нужно было переодеться в униформу для туристов, благо у нее был здесь запасной комплект. Впрочем, как и почти на всех точках.